"Тебе будь осторожнее", сказал Морган. "Если эта проклятая бронемашина сдвинется, Китцун кивнул. "Я постараюсь. Может, нам стоит блокировать колёса?" сомнением спросил Блэк, задерживаясь у дверях. "Входи быстрее, чёрт побери. Некогда нам возиться с этим. Поехали", китцун. Китцун закрыл заднюю стенку трейлера, побежал к Бьюику и сел за баранку. Дженни сняв запачканные кровью юбку с блузки, переоделась. Китсон бросил на неё быстрый взгляд и увидел, как она ужасно бледна. Переключив скорость, он почувствовал вялую реакцию машины, которую заставили тащить груз непомерной тяжести, и спросил: "Что же всё-таки случилось?" Дрожащим голосом она рассказала ему всё в двух словах. "Так значит, в бронемашине лежит труп?" Ужаснулся Китсон. Весть он жив, зарелождения, значит, он запросит помощь по радио и нас цапают. На Морган сказал, что он его убил. "И что ж, мы привезём его в кемпинг. Хватит болтать", сказала Дженни с со слезами в голосе. Она отвернулась от него и закрыла лицо руками. Морган сидел в трейлере, прислонившись спиной к боковой стенке, опираясь ногами в заднее колесо бронемашины. И так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 что за этими стальными стенками спрятан миллион долларов. Что значила ноющая жгучая боль у него в боку в сравнении с волнением охватившим его при мысли о том, что рядом лежит такая куча денег. По другой стороне машины сейфа, вне поля зрения Морганна, сидел на корточках Блэк, боясь грывауставший на чудовище, которое могло сдвинуться с места и раздавить его. Проехав несколько миль, Китсон увидел джипа, который быстро шёл по дороге навстречу Бьюику. Китсон притормозил, и джипа побежал к нему. "Ну что, у вас она?" вошла в трейлер. Китсон открыл заднюю дверь трейлера, подошёл к ней вместе с джипом и заглянул внутрь. "Как дела?" спросил он Моргана, который сидел бледный, с искривщившимся от боли ртом. "Давай, двигай", рявкнул Морган. "Влезай поскорее, Джейпо". Джип остановился как вкопанный, глядя во все глаза на трейлер. "Что вы там делаете? Почему не сидите в кабине броневика?" ввяза ещё раз крикнул Марган. "Надо побыстрее уезжать отсюда. Мы я так не поеду в злу джипа. Если бронемашина хоть чуточку сдвинется с тебя, раздавит как муху". Марган вытащил свой Colt, висевший на плечевом ремне. От этого пала пиджака откинулась и джип увидел на его груди Повязка с пятнами проступившей крови. "Олизай", коротко повторил Морган. Китсон схватил джип за шиворот и сунул его внутрь. Потом обоезжал кругом и нажал рычаг, опустил заднюю стенку трейлера. Через секунду Бьюик с трейлером быстрым ходом направился к шоссе. Джип стоял плотно прижавшись спиной к стенке качающегося на ходу трейлера.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 «Лезь под машину, Джейпо, и обрежь проводку!» «Ну, живо!» У Джейпо вытянулось лицо. «Не хочу я туда лезть! Бронемашина может сдвинуться с места и раздавить меня!» «Слышал, что я сказал!» Рявнул Морган. «А ну, побыстрее!» Бормоча себе под нос, Джейпо открыл в стенной шкафчик, где держал инструменты, и взял оттуда ножницы для проволоки и отвертку. Морган посмотрел в окошко, Нет, отодвигай занавески. Они теперь ехали уже по асфальтированной дороге, и Китсон вёл машину очень быстро. Трейлер раскачивался слишком сильно, ехать так дальше было небезопасно. Если на пути попадётся автоинспектор, он за ними увязнет. Сказать Китсону, чтобы он сбавил ход, возможности не было. Морган надеялся, что Китсон сам поедет помедленнее, когда они доберутся до шоссе.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 и тут же почувствовал, как что-то горячее и липкое капнуло ему на воротник. Он отодвинулся весь дрожа. Мертвеца отделял от него только тонкое днище, в котором где-то было отверстие. Содругаясь от страха, Джипа трясущимися руками пытался нащупать проводку. Если бы не Морган, который стоя на коленях, заглядывал под бронемашину, Джипа просто сказал бы, что уже обрезал провода. Но под взглядом Моргана соврать не решался. Наконец-то обнаружил один из проводков, но не смог дотянуться до него. "Я не могу достать до него, Френк. Придётся добираться до радио сверху. Капот машины закрыт. Подожди минутку." Морган пошарил в шкафчике, достал оттуда металлические кусачки с длинными ручками. "Этими ты достанешь", сказал он, заталкивая кусачки под броню машины. Чтобы действовать кусачками Джиппо пришлось положить фонарь. Повозившись, он всё же сумел приладить кусачки, но теперь потерял и светопроводок. Мне нужно посветить, сдавленно проговорил Джиппо. Полезай туда и посвети ему, сказал Морган Блэку и пропустил его. Блэк без труда подлез под бронемашину и взял фонарик. Его передёрнуло, когда он увидел корофин на полу. Джиппо перерезал провод. Вот и всё. Дай-ка мне вылезти отсюда. Вылезая из-под машины, Блэк вдруг услышал звук, от которого у него зашевелились волосы на голове. О вздох, похожий на стон, донёсся сквозь днище. Затем послышался какой-то шорох. Блэк отചутнулся в страхе, будто до него сейчас кто-то дотронется. "Матерь Божья", задыхаясь, прошептал Джиппо. "Выпусти меня отсюда". Он был в таком ужасе, что стал толкать Блэка, пытаясь выбраться раньше его. Блэк скрипнул зубами и ударил Джипа под ребро. Толстяк ухнул. «Прекрати сейчас же!» Блэк вылез из-под броневика и встал на ноги, оправляя на себе одежду. «В чем дело?» – спросил Морган, увидев, как он бледен. Из-под машины появился Джипа в разорванной рубашке. Он тоже встал на ноги. По его землистому лицу стекала кровь.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 У него есть оружие. Как только я открою шторку, он меня прикончит. Морган заколебался. Он снова взглянул в окно. Бьюик замедлял ход пересечения дороги с главным шоссе. Китсон притормозил, и Морган увидел перед собой автомагистраль, забитую мчавшимися машинами. Если этот тип начнет стрелять, выстрелы могут услышать. Морган не знал, к какому решению прийти. Лучше подождём, френк сказал Блэк. Фараоны кишат на этом шоссе как клопы. Если начнётся стрельба, тогда подождём. Джи по соблечению перевёл дух и всё ещё дрожа опустился на корточки. Она вынул платок и стал вытирать кровь с лица и шеи. Марган подошёл к кабине броневика, приложил ухо к стальной пластине, закрывавшей окно, и прислушался. Но ничего не услышал. Постояв так несколько секунд, Морган взглянул на Блэка. Ни звука. "А ты уверен, что не ослышался?" "Да нет, он там двигался." Джипво Морган круто обернулся. "Что ты, чёрт возьми расселся? Пойди сюда, а смотри бронемашину сзади. Чем скорее ты начнёшь работать, тем раньше мы доберёмся до денег." Джип с трудом поднялся на ноги. И протиснулся мимо Моргана к задней стенке бронемашины. Китсон снова набрал ход, и через окно Морган видел машины, движущиеся в шесть рядов. Они обгоняли Бёуик, и Морган с облегчением подумал, что Китсон даёт не больше 30 миль в час. Трейлер легко шёл по гладкому шоссе. Анджей повнимательнее смотрел заднюю часть машины, и у него упало сердце. Как он и предполагал, Всё было здорово продумано и сделано на совесть. Дверца прилегала так плотно, что взломать её не было никакой возможности. В центре дверцы находился циферблат, похожий на такие же устройства, как в обычных сейфах. Рядом небольшое окошечко, прикрытое небьющимся стеклом. Сквозь стекло Джип увидел цифру. Он знал, стоит повернуть диск и появится другая цифра. чтобы открыть дверь, ему придётся найти правильную комбинацию цифр. А для этого нужен очень чуткий слух и ещё более чуткие, а главное, не знающие дрожи пальцы. "Ну что там, обейдя бронемашину, и остановившись рядом с джипом, спросил Морган. "Те вот придётся поломать голову. Как я и говорил, чтобы найти нужную комбинацию, понадобится время. А взорвать дверь нельзя? Нет. Посмотри, с чего она сделана. Это не взорвёшь. Если бы побольше времени, я бы, может быть, сумел бы взять её автогеном. Попробуй на эти комбинацию, ответил Морган. У нас ещё минут 40 пути до кемпинга. Начинай сейчас же. Анджей посмотрел на него как на сумасшедшего. Сейчас? Как это возможно при таком шуме и тряске? Он заторопился. Я ведь должен хорошо слышать. Слышать?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 Дело может оказаться ещё более трудным, чем он предполагал. Марган постучал кулаком по стальной обшивке кузова. Там внутри миллион хрустящих бумажками, подумать только. И всего лишь за этой проклятой обшивкой миллион долларов. И мы их заполучим. Даже если всем нам придётся лечь костями. Китцлу был слишком занят тем, чтобы сохранить плавность хода на поворотах, пока он двигался по направлению главной магистрали, и поэтому не обращал никакого внимания на Дженни. Но теперь, когда он выбил машину на шоссе и под колёсами у него бежала ровная прямая дорога, он немного пришёл в себя. Дженни сидела, откинувшись на сиденье, и смотрела на машины, проносящиеся мимо них. Она всё ещё была очень бледна, зажимала руки между коленями.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 Андже не поёжилась. Всё равно мне ничего не в состоянии предпринять. Нет, конечно, ответил Китсон, отнюдь не успокоенный. Что ж, я рад, что хоть не сижу там внутри в трейдере. Там, наверное, вовсе не сладко. Слышишь? Прервала она резко. У Китсона упало сердце. Он услышал далёкое ещё звывание полицейской сирены. Машины, мчавшиеся по скоростной дорожке, сразу же свернули в ряд более медленного движения, освобождая путь полиции. Гвой сирены становился громче. Затем Китсон увидел первую полицейскую машину. За ней ехали четверо патрульных полицейских на мотоциклах, за ними ещё две машины. Они промчались сквозь движущийся транспорт на скорости более 80 миль в час. Дженни и Китсон переглянулись. "Ведь мы свернули с той дорожки в самое время", хрипло проговорил Китсон. Дженни кивнула. Через несколько миль пути они заметили, что поток машин замедляет движение. А далеко впереди автомобили двигаются почти со скоростью пешехода. Пробка. Китсон почувствовал, как у него колотится сердце. "Это может нас погубить". Машины перед Бьюиком еле ползли. Потом его все остановились. Они долго ждали, затем снова двинулись. Китсон медленно вёл Бьюик за длинной вереницей других машин. Ладони его вспотели. Впереди они видели заслон. Две патрульные полицейские машины перегораживали дорогу, оставляя для транспорта только узкий проезд. У машин стояли шестеро патрульных полицейских, один из них заглядывал в кабину каждой машины. когда она останавливалась. Он о чем-то недолго говорил с водителем, потом делал рукой знак «Ехать дальше». Дженни сказала, «С ним поговорю я. Предостави-то мне». Китс, он пораженный ее выдержкой, бросил на девушку быстрый взгляд. Он старался представить себе, что сейчас думают те трое в трейлере. Им оттуда не виден заслон на дороге. И они не могут понять, почему машина вдруг остановилась. Он снова браделся тому, что не едет там в трейлере, и только боялся, как бы джипу не надела каких-нибудь глупостей. Через 10 минут, за это время нервы кица, казалось, чуть не лопнули от напряжения. Они подъехали к заслону. А Женя подобрала юбку так, чтобы открылись колени, заложила ногу на ногу и высунулась из кабины.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 Полицейский осклабился, не сводя глаз с ее коленок. «Неважно. Езжайте дальше. Желаю хорошо провести медовый месяц». Он поглядел на Китсуна и подмигнул. «Повезло тебе, парень. Трогай». Китсун дал газ. Через минуту они проехали сквозь строй машины и оказались на свободной дороге. «Ух!» Китсун перевел дыхание и вцепился в баранку изо всех сил. «Ну и здорово же ты его обработала». Дженни поправила юбку, прикрыв коленки, и нетерпеливо передёрнула плечами. Да и только мужчине на что пялить глаза, не можешь делать с ним что хочешь. Она открыла сумочку, достала пачку сигарет. Курить будешь? Пожалуй. Она закурила и передала ему сигарету. На манжетке осталась полоска помады, и ему доставило странное удовольствие думать, что её губы касались этой сигареты.